Глава 22. Лара. Всё пошло не по плану. Лара бесшумно двинулась назад тем же путём, которым пришла, с луком в руке, прислушиваясь, близко ли преследователи. Она различила слабый стук сапог и отошла с тропинки, считая бегущих мимо людей с мечами в руках, шестеро, и скоро будет ещё больше. Обогнув их из сзади, она пустила стрелы в спины трём солдатам, а затем скользнула в тень, пока остальные кричали в тревоге, пытаясь найти укрытие. Вытащив нож, Лара подкралась к скалам, не торопясь, чтобы не выдать себя, затем остановилась послушать. Ничего. Но ветерок коснулся её щеки и принёс с собой неприятный запах пота. С улыбкой Лара низко пригнулась и, держа нос по ветру, начала двигаться медленными шажками. Она остановилась, увидев большой валлон, который мог обеспечить хорошее укрытие, и для проверки бросила камень в дальние кусты. Отметив слабое движение, когда солдаты повернули головы на звук, кинув ещё один камень, она в несколько шагов сократила расстояние и метнула нож. Крика не было, но звук лезвия, пронзившего плоть, свидетельствовал, что удар достиг цели, и Лара перестала скрываться, вытащила меч и перешла в нападение. Солдаты также вскинули клинки, и ночь наполнилась звоном стали. Лара всерьёз сражалась с одним противником и одновременно уворачивалась от ударов другого в спину, заманивая его поближе. А когда он бросился на неё, вовремя шагнула в сторону и спустя секунду после того, как он воздел меч в грудь своему товарищу, отсекла ему руку. Солдат вскрикнул и рухнул на землю, схватившись за истекающей кровью обрубок, Но Лара сразу же провела ему по горлу острием лезвием, заставив замолчать сначала его, а затем и второго раненого. Достала нож из третьего трупа, встала, и до нее донесся стук копыт стража южных ворот. Лара выругалась и бегом бросилась в рощицу, где были спрятаны лошади, как и было обещано, ей оставили одну. И Лара взлетела в седло, уперла спядками в стремена и поскакала навстречу приближающемуся отряду. Бронвин ранена. Арен не умеет ездить верхом, значит, нужно направить преследователей по ложному пути, дать остальным время добраться до Сарины, у которой есть средства им помочь. Она скинула капюшон и развязала хвост, чтобы её приметные волосы рассыпались по спине. Даже в темноте этого хватит, чтобы понять, кто она. Лара галопом вылетела на дорогу, подождала, пока отряд окажется в пределах видимости и подняла лошадь на дыбы, заставляя метаться по кругу, словно она потерялась и запаниковала. Затем натянула поводья и рванула дальше по дороге, мрачно усмехаясь, за ней действительно пустились в погоню. Дождь прекратился, но дорогу развезло. Грязная вода брызгала на брюхо коня и на ноги Лари, пока она уводила солдат отца прочь от Арена и сестёр. Направляясь в маленький городок в бухте к западу от Венции. лошадь заносила копыта, скользили на каменных скатах, в окнах домов вдоль склона горел свет. На улицах народу было немного. Люди таращились в изумлении и разбегались с дороги, когда Лара галопом скакала к небольшому причалу, где были пришвартованы рыбацкие суда. Подождите, закричала она настолько громко, чтобы ее услышала половина городка. Я иду, не бросайте меня здесь. Арен, не бросай меня, У причала Лара соскочила с лошади, повязала швартовы ближайших лодок и оттолкнула их от причала, чтобы гавань пришла в беспорядок. Затем, услышав, что солдаты почти дышат ей в спину, нырнула под причал. Внизу она вцепилась пальцами в сваю, покрытую слоем моллюсков, и почти полностью скрылась под водой. Волны качали и тянули её, и старый знакомый страх шевельнулся в груди. Что если она ослабит хватку? Что если прилив унесёт её в море? Что если там, внизу, скрываются акулы? "Вы её видели?" крикнул солдат. Несколько человек вбежали на причал. Там была её лошадь. К пристани подбежали новые солдаты, и голкий топот их сапог скрыл звуки Лариного тяжелого дыхания. Они прошли к дальнему краю пирса, и Улара представила, как они всматриваются в темное море в поисках отчалившего судна. Свидетели говорят, что она кричала кому-то здесь, господин, доложил мужчина, шагнув на доски ровно над ней. Его темный силуэт виднелся в щелях, чтобы ее подождали. Там прозвучало итаканское имя. Командующий офицер пробормотал проклятие. Они на воде, зажечь сигналы кораблям в патруле. Если флот не схватит их в ближайшее время, мы их потеряем. Приведите сюда рыбаков, чтобы помочь с облавой. Лара подождала, пока они отступят назад к берегу, затем медленно двинулась по низу причала, просовывая пальцы в зазоры между досками. Ей надо было торопиться. С рассветом следопыты быстро определят, что Арина и её сёстры отправились другим путём, и её отец заподозрит обман. К этому моменту они уже должны уйти. Достигнув каменистого пляжа, Улара поползла вдоль него по воде глубиной по колено. С каждый раз, когда через её голову перекатывалась волна, руки и колени израненные острыми камнями кровоточили. Но она не могла рисковать подняться на ноги в поле зрения отряда солдат. И с каждой минутой их будет всё больше. Они не дураки, они обыщут все лодки вверх и вниз по берегу, и её не удивит, если для этого приведут собак. Посчитав, что теперь её уже не увидят, Лара выбралась на берег, морщась от того, как хлюпали её сапоги. Казалось, этот звук отдаётся в ночи эхом, обогнув город по окраине. Она трусцой взбежала на холм, затем взяла восточнее, держась в десяти шагах от дороги, пока не услышала журчание воды. Впереди был мост через маленькую речку. Снова начался дождь, не обозарила вспышкой молнии. Лара пошла вверх по течению реки, ища взглядом почти неразличимое пятно светящихся водорослей, которое укажет ей путь. И лишь найдя его, она позволила себе задуматься. Живали ещё Бронвин. Не пострадали ли другие сёстры? Не убили ли их? Вина глодала её изнутри. Сёстры знали во что ввязываются, когда соглашались помочь, но всё равно это из-за неё они оказались в таком положении. Лара спасла их жизни, но теперь снова рискует ими. И Арен. Думать о тянем было невыносимо. Его тяжёлый взгляд, ненависть в голосе. Не было причин верить, что это изменится, но Лара всё ещё втайне надеялась. Следуя по слабым слабом отмеченным и стирая их на ходу, она поднялась на холм. Руки и ноги словно налились свинцом, бесчисленные мелкие ссадины и ушибы высасывали из неё силы. Рядом с устьем маленькой пещеры были привязаны лошади. На плоской скале у входа Лара увидела капли крови. Пожалуйста, пусть все будут живы, взмолилась она мысленно. Пожалуйста, пусть Арен будет там. Охотница. Слово прозвучало сипло. Она с усилием сглотнула и добавила: "Это Лара". А затем зашла внутрь, и ее поприветствовал знакомый недовольный голос: "Что ж, звезды сегодня к нам не благосклонны. Вот и ты". И ты всё еще жива.